Глава первая. Прибытие корабля. Еще темным утром по широкой лесной дороге, между высоких сосен и густых кустарников лесных деревьев, мчал змееголовый автомобиль — черный Чейзеркорн. Чейзеркорн — гордость семейства Обих. Они не могли похвастаться красивым домом из камня с высокими острыми башнями. У них был обыкновенный деревянный домик как у большинства семей, проживающих в лесу инов. Но у главы семейства Обих, Томаса Обиха, было то, чего не было даже у семей с домами из камня. В форме головы змеи кузов автомобиля больше всего напоминал голову кобры с едва приоткрытым ртом и ярко светящимися глазами. Яркий свет этих наводящих ужас, раскосых глаз Пробивал утренний густой туман, создавая тем самым водителю неплохую видимость дороги. Своим видом машина частенько пугала людей, встретивших ее ночью на своем пути. Семейство Обих ехало отдавать старшего сына Уильяма, которому вот-вот исполнится 13 лет, школу спасателей, на тот самый корабль, который много лет назад прибило к берегу Аннерлитовских земель. Раз в десять лет на корабль брали детей, которым еще не исполнилось тринадцать, но и уже было больше одиннадцати лет. Им предстояло всю жизнь плавать на огромном судне, которое носило имя Трафальгар. Так было написано большими белыми буквами на его красной корме. Служить предстояло до тех пор, пока их помощь перестанет быть нужной и полезной для команды. Уильям родился в Ширингтонской семье, но на его голове росли прямые белые волосы, как чистый только что выпавший снег. Они немного не доставали до плеч. Цвет его волос говорил о том, что он являлся ребенком двух племен, так называли детей, которые рождались у пары, чей рост очень сильно различался. Но в семье Уильяма оба родителя были высокого роста, а светлые волосы достались ему от деда. Тонтера Обиха, которого он почти не знал. О нем он знал лишь только то, что тот был невысокого роста, и что его родители, также как и родители Уильяма, относились к племени Ширинтон. Уилл относился к числу особенных детей, не только из-за того, что являлся ребенком двух племен, но еще и потому, что его возраст позволял ему стать спасателем на уже имевшем славу корабле. Не видеть свою семью, представлять их голоса вместо написанных ими слов в письмах, которые не чаще, чем раз в месяц будут доставлять почтальоны на породистых орлах. Такую жизнь ребенок с большими зелеными глазами, в которых можно заблудиться, как в лесу, сам выбрал для себя. Уильям, затаив дыхание, слушал все истории, которые присылали в письмах своим родителям дети, уже ставшие спасателями, и мечтал стать героем каждый из них. Хотя большинство историй были написаны словно под копирку, но это и не удивительно, ведь все они случались на одном и том же корабле. Уильям чувствовал, что стать спасателем – судьба именно для него, словно что-то подталкивало его к этому, будто кто-то просил его принять это трудное решение. И это решение было принято им с гордостью и твердой уверенностью. В этот день Уильям надел свой любимый вязаный свитер цвета зеленой ночной листвы. Поверх него накинул бордовый плащ с темными бронзовыми пуговицами. Также сегодня на нем были черные брюки, которые казались ему на несколько размеров велики, поэтому их частенько приходилось подворачивать, чтобы при ходьбе те не волоклись по земле, или заправлять их в массивные кожаные ботинки коричневого цвета, которые также сегодня были на Уиллиме. Макс, младший брат Уиллима, никогда не одевался как Уилл. Он всегда старался отличаться от него, но сегодня на нем был такой же плащ и такие же черные брюки. Только на нем они сидели впору, ведь он был немного выше ростом. Макс был младше на два года, но казалось, что разница в возрасте между ними практически не была заметной. Только его рыжие, коротко подстриженные волосы, как у отца семейства, делали братьев непохожими друг на друга. «Не гони слишком быстро, Томас!» С недовольством упрекнула главу семейства его жена Мэнита Обих. «Дети еще не проснулись!» Томас с удивлением посмотрел на Мэниту и после окинул взглядом детей. Те сидели на заднем пассажирском сиденье и ели бутерброды с дырчатым сыром. «Они всю дорогу смотрят в окна!» Едят бутерброды с сыром и слушают твои упреки по поводу моего вождения. И сами, между прочим, сели в машину. Я только двери за ним закрыл. После собственного возмущения Томас сумел помолчать лишь пару секунд. И печенье не стынет, дорогая. Печенье? Удивляясь словам мужа, спросила Манита. «Ты всегда так говоришь, когда упрекаешь моё вождение, а сегодня не сказала. Томас скорчил довольную физиономию, когда заметил, что Макс засмеялся после его шутки. Когда родители братьев ссорились, они всегда делали это спокойно, в полтона. За всю совместную жизнь они ни разу не кричали друг на друга. В их отношениях царили спокойствие и любовь, которые отпечатались в характерах братьев. Томас все же послушал супругу и стал ехать медленней. «Не смотри так на брата, Макс!» «Он ведь не корабль. Чего смотришь на него, выпучив глаза?» Заметил Томас в зеркало заднего вида. Затем Томас увидел, что Уилл крутит бутерброд в руках, не особо желая его есть. «Уильям, бутерброд нужно есть, а не вертеть в руках. Посмотри, как это делает твой брат, и сделай так же». «Томас», — одернула главу семейства Монита. «Пусть сегодня делает, что захочет», — тихо сказала она. «Уильям возьмет его с собой» и поест там, если будут плохо кормить». «Хорошо, дорогая, так и сделаем», — согласился Томас и перестал приставать к детям. Глава семейства потер рукой подбородок, пробуя, как чисто он выбрит, и посмотрел на себя и свой серый мешковатый костюм в зеркало заднего вида. «Как я выгляжу?» Не дожидаясь ни от кого ответа, Томас ответил сам себе. «Как люди, которые живут в каменных домах с острыми башнями», «Представительно выгляжу». Довольно улыбнувшись, Томас посмотрел на красное в белый горошек платье супруги. «Хорошее платье, дорогая. Цвет как раз подходит к твоим темным волосам». Уилл сидел на заднем сиденье справа за спиной мамы. Он видел, как родители пытаются шутить друг с другом, но у них это получалось не так, как всегда. Сейчас их улыбки казались ему не настоящими, будто их заставляли улыбаться и натягивали щеки к колбу. В их глазах не было прежней искренней радости от шуток. Уилл видел, как отец поглядывал на него в зеркало над головой, как Макс постоянно смотрит, будто чего-то ждет. Поэтому он не хотел отрывать взгляд от цветущего зеленого леса, мимо которого они проезжали, чтобы снова не поймать на себе взгляд отца и особенно Макса. Сегодня Уиллу было тяжело смотреть на своих родных. Он сделал тяжелый выбор для себя и благодарен родителям, что они его приняли и поддержали. Сложнее всего было с Максом. В силу своего возраста тот воспринимал все как игру. Конечно, он знал, что его брат сегодня уплывет на том знаменитом корабле. Знал, что он станет спасателем и будет помогать всем, кто попадет в беду. Но на его лице не была видна предстоящая разлука. Будто тот не верил, что сегодня его брат уплывет на долгие годы. Из-за этого Уильяму было еще тяжелее смотреть на Макса. Когда солнце вынырнуло из-под глубокой воды, начиная свой рассвет, семья Обих уже подъезжала к причалу по набережной дороге. Сегодня впервые Томас и Манита привезут своих детей в порт. Их семейство проживало с другой стороны леса Инов который обволакивал портовую часть анерлитовых земель. Братья, обнявшись, смотрели из окна автомобиля и считали рыбацкие мостики, которые тянулись аж до глубоких вод. А когда рыбацкие мостики больше не попадались на пути, они наблюдали за оранжевым утренним солнцем, которое своим светом заставляло воду отражать чаек, охотившихся поутру за рыбой. Томас рассказывал детям, что солнце просыпается именно здесь, оно обходит земли Анирлита и незаметно возвращается спать обратно сюда же, чтобы завтра начать новый рассвет. Чейзеркорн въехал на портовую площадь через большую железную арку, недалеко от которой большими валунами было выложено слово Онерлит, напоминая о первом и главном поселении этих земель. Широкие просторы в порту приковывали сточенные темные камни разных размеров. В это время здесь не было ни единой души. Только ряды деревянных лавок с железными, плетенными из тонких прутьев подлокотниками, заполняли здешнюю пустоту. У самой воды стояла деревянная платформа, которая тянулась далеко-далеко от берега. Ту платформу, ограждал высокий железный забор из вертикально расположенных тонких, но прочных железных пластин. Расстояние между пластинами было специально подобрано так, чтобы между ними не пролезла даже самая маленькая голова. Ворота, ведущие на самую платформу, были красивыми и огромными, их делали самые искусные мастера молота и наковальни. Будто все морские обитатели сплелись воедино и застыли в форме двух дверок ворот. А на самой их верхушке красовалась надпись: "Порт одного корабля". Она со скрипом делилась на две части во время расхождения створок. Такую ограду трудно было преодолеть, поэтому швартовную платформу никто не охранял, да и не зачем было. Первые городские построения виднелись за 200 метров от причала. Это были жилые дома, чьи улицы казались усыпанными ярмарочными торговыми лавками. И там, в отличие от смотровой части причала, уже вовсю шумели толпы покупателей. Томас остановил машину недалеко от ограды, практически у самых ворот, так, чтобы ее змеиное лицо смотрело в сторону корабля, который вот-вот прибудет. Он хотел, чтобы даже матросы на корабле смогли разглядеть всю красоту его автомобиля. Дети выбежали из машины и пошли занимать лавку для всей семьи. Томас открыл багажник, расположенный в задней части машины, и стал доставать из него чемоданы с вещами Уилла. «Я сам достану чемоданы. Идите, выберите самую большую лавку, а то ее займут!» Громко засмеялся Томас в надежде, что хоть кто-нибудь поймет его шутку, потому что все лавки в порту были одинакового размера, Но никто даже не посмотрел в его сторону. «Хорошая шутка пропала!» Слегка расстроившись, пробормотал он себе под нос. «Не забудь сумку Уильяма. Она на полке за задним сиденьем!» Мэнита показала жест руками, будто она сама достает сумку сына и убедилась, что Томас в это время смотрит на нее. Суматоха закончилась, только когда все сумки и родители собрались у лавки, которую выбирали дети. «Мы рано приехали. порту еще нет ни души!» — воскликнул Томас, прервав неловкое молчание, после чего сам же и продолжил. «Зато вы увидели, где просыпается солнце. Нужно было сидеть дома и пить чай? Такой вид нужно запоминать с первого раза. Второй раз уже будет не таким ярким. Так говорил ваш дедушка по маминой линии, а до него прадедушка, а до него, возможно, и пра прадедушка» кто его знает». Несмотря на старания главы семейства хоть немного всех развеселить, сделать этого у него не получалось. Один лишь Макс был неподдельно счастлив. Он держал Уилла за руку и любопытными глазами рассматривал все вокруг, прикрывая свободной рукой глаза от слепящего солнечного света. «Почему ты смотришь на меня, будто увидел корабль?» — заметив взгляд брата на себе, спросил Макс. «Или я смотрел с открытым ртом». Уилл засмеялся, рассмешив своим смехом Макса, и тот перестал ждать ответа на свой вопрос. «Побежали к воде! Бросать в нее камни! Кто дальше бросит? Бежим!» — выкрикнул Макс. «Бежим!» — с удовольствием согласился Уильям. Он уже был готов бежать, но остановился, заметив, что его ответ удивил брата. «Ты хочешь бросать камни вместе со мной?» «Конечно! А что в этом такого?» — переспросил Уилл. «Так просто согласился?» «Раньше ты так просто не соглашался!» — с настороженностью проговорил Макс себе под нос. «Когда такое было?» — немного посмеиваясь, слегка возмутился Уильям, так как его удивило замечание брата. Макс на секунду задумался, а когда в его голове прекратились терзающие его размышления, он тут же, развеселившись, спрыгнул с лавки. «Тогда кто первый к тем воротам?» — выкрикнул Макс и побежал искать камни. Макс настолько сильно хотел забросить камень дальше Уилла, что бежал, не спросив разрешения у родителей. «Пап, мам, мы поиграем с Максом у ворот?» спросил Уилл, подойдя к родителям, которые сидели у другого конца лавки. «Конечно, иди поиграй с братом, он любит играть с тобой». Манита с трудом говорила, она боялась закрыть глаза, чтобы нароком не проронить слезу. «Поспеши к нему, поиграйте сегодня вместе, во что он захочет» иначе он снова будет жаловаться мне, что ты не играешь с ним». Монита поцеловала сына в лоб и, любяще посмотрев ему в глаза, продолжила. «Мы запомним тебя таким, какой ты сейчас перед нами, наш юный герой». «Дорогая», — перебил ее Томас, — «он еще не уплывает. Дай ему пойти поиграть с братом. Не расстраивай его своими слезами сейчас. Еще успеешь это сделать». «Помолчи, я не плачу». Мэнита дрожащими пальцами провела по своим щекам, чтобы убедиться, что не проронила слезу. «Дай мне поговорить с моим сыном». Вежливо нагрубив супругу, Мэнита уже собралась продолжить свою речь, но ее остановил крик Макса. Он звал Уильяма скорее приступить к игре. Лишь тогда она решила отпустить сына. Но как только Уилл собрался бежать к брату, та снова остановила его. Мэнита поцеловала свою ладошку, сжала ее в кулак, и махнула рукой в сторону сына, будто бросила ему свой поцелуй. Уильям сделал жест рукой, показывая, что он поймал то, что бросила ему мама, и приложил ладошку к щеке. Это был и с мамой привычный прощальный ритуал. Уилл подбежал к Максу, который уже нашел себе камень, и приготовился его бросать. Сейчас он больше всего на свете хотел во что угодно поиграть вдвоем с братом. Макс подождал, пока Уилл подбежит к нему, и только потом бросил камень через ограду. Он хотел, чтобы тот увидел сам момент броска и убедился, что никаких нарушений с его стороны не было, и по правилам бросок был учтен. Перелетев через ограду, камень упал у края деревянного пола платформы, совсем немного не долетел, чтобы окунуться в воду. Тем временем Уилл уже нашел себе камень и набирал скорость для броска. «Мой почти достал к воде! Еще бы один шажок и точно бы нырнул в воду!» С восторгом от своего броска прокричал Макс, провожая взглядом камень, который только что бросил его брат. Камень Уилла перелетел платформу и упал в воду. Макс восторгался броску брата и с еле заметной завистью стал смотреть на него, когда его бросок увенчался успехом. «Да, он перелетел!» прокричал Уильям, подняв руки вверх, как это делают победители. «Ты бросаешь лучше меня, это точно!» Заметно расстроившись, сказал Макс. Но уже через секунду он растянулся в улыбке, проговаривая мысль, которая пришла ему в голову. «Когда ты уплывешь, я попрошу папу, чтобы он каждый день возил меня сюда. Я буду тренироваться и скоро смогу бросить камень, не хуже тебя!» Макс стал тяжело дышать от спонтанной пробежки и рассказов своих планов на будущее. Он решил присесть на сточенные камни, которые укрывали землю, чтобы перевести дыхание, и позвал Уилла составить ему компанию. «Расскажешь мне обо всем, что ты там увидишь? Или напиши в первом письме? Только не забудь, обещай мне!» Макс заглянул Вылу в глаза, ожидая, что тот ему пообещает. «Я буду очень ждать твоих писем и сохраню их все!» «Я буду писать тебе обо всем, что там увижу!» и рассказывай все истории, которые расскажут мне или в которых мне повезет поучаствовать. Ты будешь знать обо всем, что случится с командой корабля, будто бы мы вместе плывем на том корабле. Обещаю тебе». Уэльем улыбался, говоря все это брату, хотя ему было трудно показывать радость на лице. «И поклянись еще», — добавил Макс, подумав, что одного лишь обещания ему будет недостаточно. «Клянусь», — быстро ответил Уилл. Теперь ты поклялся, что пообещал. «Макс, ты будешь узнавать обо всем первым. Обещаю не пропустить ни одной отправки писем почтальонам. Я хочу поплыть вместе с тобой», — неожиданно проговорил Макс, почти перебив выло. «Тебе только десять лет, Макс. Тебя не отпустят на корабль вместе со мной. Ты же знаешь об этом». «Мама сказала, что даже когда мне исполнится двенадцать лет, меня не возьмут на тот корабль, потому что, когда мне будет двенадцать, он не приплывет за мной». Макс заметно расстроился. «Я хочу, чтобы мне сейчас было двенадцать лет, как тебе. Когда бы мы вместе поплыли, было бы здорово». Уильям еще не успел поблагодарить брата за то, что тот отпустил его, и за то, что поступает как взрослый, поддерживая его выбор. «Макс, спасибо тебе, что отпускаешь меня». «Ты говоришь, как девочка», — внезапно развеселился Макс. «Кто-то ведь должен помогать с тем бедолагом на корабле». «Почему бы это не должен быть мой старший брат, который много чего делает лучше остальных? Даже не знаю, что буду делать один столько времени. Но традиция есть традиция. Мой брат вернется героем, и тогда с нами все шерингтонские дети захотят играть и не будут обращать внимания на твои волосы». Уильям заметил, что после сказанного Макс о чем-то задумался, глядя вдаль на воду. Он понимал, что тот чувствовал, Ведь из-за его принадлежности к числу детей двух племен насмешки доставались и Максу. Тогда Уилл вспомнил, что вчера ночью придумал игру, которую они могут поиграть сейчас и хоть на какое-то время выкинуть из головы грустные мысли. «Смотри на воду, Макс!» — Уилл показал рукой за горизонт океана. «Там плывет корабль!» «Уже? Где ты увидишь?» — взбудоражился Макс. «Я его не вижу», — успокоил брат Уиллем. «Представь, что он уже подплывает, и делай, как я. Я придумал эту игру вчера ночью, когда не смог уснуть». Уилл закрыл рукой левый глаз и на мгновение посмотрел на Макса, чтобы убедиться, что тот сделал так же. «Мы входим через главные ворота, только не нужно бояться». «А я и не боюсь», — спокойно проговорил Макс. «Это те ворота, о которых мисс Дробил писал ее сын, и надпись на них делится на надвое при открытии?» — спросил Макс, разглядывая одним глазом ворота, о которых говорил. «Да», — утвердительно ответил Уилл, — «они делятся на две половины с ужасным скрипом, от которого по поневоле у нас закрываются глаза. Пройдя ворота, мы приближаемся к только что прибывшему кораблю и знакомимся с другими учениками». «Уильям и Макс обих!» — в один голос с гордостью представились братья. Это заставило их громко засмеяться. «Уилл!» — Макс снова посмотрел на брата и тут же отвернулся, чтобы тот его не заметил. «Что, Макс? Давай скажем твоему учителю, Макс Шинтеру, главе поста рулевых, что уже умеем летать на орлах, чтобы он удивился?» «Нашему учителю», — поправил Уильям. «Сейчас мы вместе ученики». Максу стало на миг грустно, что это всего лишь игра, но ему нравилось в нее играть, поэтому он продолжил, не теряя времени. «Да, да, нашему учителю. Извини, Уилл». «Тогда он спросит нас». «Где вы учились летать на Орлах?» «У тебя спросят?» — весело продолжил Уилл. «Нет, нет», — немного разволновался Макс. «Лучше пусть у тебя спросят. Ты старше?» «Хорошо. Я...» — задумался Уильям. «Я не знаю, что ответить. Может, в лесах или у скал?» Уилл посмотрел на Макса и пожал плечами, не зная, что бы он ответил, окажись в такой ситуации. После чего они в один голос захохотали и свалились на спины. «Мы лежим на камнях. Если мама нас сейчас увидит, нам достанется», отдышавшись от смеха, напомнил Уилл. «Тебе нет», — сказал Макс с легкой завистью. «Я услышал, как мама сказала папе, чтобы тот тебе сегодня ничего не запрещал». На миг вокруг братьев будто все замерло. Их взгляды устремились вдаль, за огромные железные ворота, и каждый думал о чем-то своем. Уилл еще много чего хотел сказать брату, а времени оставалось совсем мало, и он решил не терять ни минуты. «Макс!» «Да, Уилл!» Откликнувшись, Макс улыбнулся брату в надежде, что тот предложит ему еще какую-нибудь интересную игру. «Спасибо тебе, что дал мне свой чемодан. Я бы взял свой, но ты ведь знаешь...» «Знаю», — перебил брата Макс. «В нем дыра! Самая большая дыра, что я видел в своей жизни! хе хе хе хе Макс громко посмеялся своим похожим на икоту хихиканьем, чем снова рассмешил Уилла. «Я не переживаю за свой чемодан. Ты ведь мне вернешь его. Только не делай в нем такую же дыру, которую сделал в своем!» «Макс! Уильям! Ну-ка встаньте с земли!» — раздался недовольный голос Мниты. «Идите к нам!» «У нас с папой для вас есть небольшой подарок». Услышав о подарке, Макс тут же поднялся на ноги и рванул к родителям. А Уильям остался на земле. Его запутали слова брата, когда тот сказал, что будет ждать свой чемодан обратно. Что он хотел этим сказать? Макс ведь знал, что спасатели судьба не часто возвращает обратно на берег. Это знали все, кто внимательно слушал те истории из писем. Когда Уилл собирался бежать к родителям, Макс уже отдалялся от них в сторону ярмарочных улиц. Он делал это так быстро, что ему показалось, будто тот чем-то недоволен. «Это все, что мы смогли накопить», — протягивая Уиллу две монеты, сказала Манита: «Твой брат расстроился, что монет всего две». «Конечно, это не подарок, который могут себе позволить семьи, у которых дома из камня с высокими острыми башнями». «Но все же я отказал себе в новой черной краске для автомобиля, а твоя мама отказалась от нового платья для сегодняшнего важного дня», — подметил Томас. «Я могу отдать свои монеты Максу». Уильям расстроился, что его брат убежал недовольным. Он не любил, когда тот обижался. В такие моменты ему всегда хотелось хоть чем-нибудь помочь ему. «Он ведь хотел купить себе деревянный корабль», а вместе с моими монетами будет достаточно, чтобы купить его. Потрать их на себя, а с твоим братом мы еще не раз побываем на ярмарке». Монита вложила монеты в руку сына и закрыла его ладонь. «Когда в следующий раз мы будем встречать корабль, посмотри на нас с высоты палуб. Обещаем с папой, что Макс будет смотреть на тебя, в одной руке держать деревянный корабль, а другой — передавать тебе привет». «И еще», — сказал Томас и присел к сыну. «Возьми мои старые карманные компасные часы. Цепочка уже износилась и где-то потерлась, но они все еще выглядят достойно. Носи их в кармане, как это делаю я. С ними ты всегда будешь знать, куда смотреть в нашу сторону. Нам с мамой и твоим братом будет приятно знать, что ты смотришь точно в наши края». «А как же ты, пап?» — удивляясь подарку, спросил Уилл. «Тебе они нужнее». «Они нужнее тебе, сынок. Мы с мамой знаем, в какую сторону смотреть. У нас есть ориентир океан, а у тебя океан будет с каждой из четырех сторон». Томас спрятал часы в карман плаща сына и постучал по ним, показывая, что те надежно спрятаны. «Не забудь, куда я их положил, и почаще смотри на них, чтобы не запутаться во времени. Твой корабль отплывает ровно через два часа, в два часа дня». «Мои часы помогут тебе не опоздать». Глава семейства на секунду задумался, будто вспоминал что-то не особо приятное, после чего снова посмотрел на сына. «Когда побежишь за братом на ярмарочные улицы, постарайся не доставать часы из кармана. Они сделаны из чистого серебра, а там любят такие сверкающие вещи. Их захотят купить или на что-то выменять, или даже украсть». Мэнита -то одернула Томаса, недовольно посмотрев на него, на что получила в ответ столь же недовольный взгляд в свою сторону. «Что, дорогая?» — не понимая реакцию жены, спросил Томас. И «Ему нужно об этом знать. Какие там правила». «Я все запомнил, пап», — ответил Уилл, давая отцу понять, что он совет усвоил, чтобы тот не продолжал свою поучительную речь, и они с мамой не ссорились. «Мы с твоим папой поддерживаем твой выбор. Для нас большая честь» что наш сын станет спасателем. Я знаю, что этот выбор дался тебе не просто, и нам с папой тоже отпускать тебя не просто. Манита еле сдерживала слезы. Она помнила данное мужу слово, что если и заплачет, то только тогда, когда Уильям уже окажется на борту Трафальгара, чтобы не расстраивать его. Дорогая, может уже отпустим Уильяма? Еще немного и Макса ему не догнать, подметил Томас тем самым желая остановить нахлынувшие на глаза жены слезы. «И еще ведь не время прощаться!» После слов Томаса Монита отпустила Уильяма и снова потрогала пальцами щеки под глазами, чтобы убедиться, что не проронила слезу и сдержала свое обещание. «Только не опоздайте к прибытию корабля!» прокричала Монита вслед отдаляющимся Уильяму и снова отправила ему их привычный семейный поцелуй. Уже через пару минут довольно быстрого бега Уилл оказался у ярмарочных лавок, которыми были усыпаны практически все улицы в портовом городе. Самые высокие построения были не выше пяти этажей. Все здания с ровным гладким рельефом окрашены в потускневшие от солнечного света тона светлых оттенков. Окна и двери в таких домах были разных размеров и видов геометрических фигур. Годорхитцы любили давать окнам и дверям круглые и овальные формы, в то время как ширинтонцам были по душе прямоугольные и квадратные. Но были и дома, которые возводились совместно. Такие построения имели окна и двери как круглых, так и прямоугольных форм. Выделялись только дома, покрытые обыкновенным горным камнем. Те были выше остальных и казались темными и безжизненными. Здания строились в ряд, как сажают деревья в садах. Они стояли так тесно друг к другу, что взрослый шеринтонец при желании мог коснуться сразу двух рядом стоящих домов. Некоторые улицы так искривляли свои ровно посаженные ряды, что почти впритык сходились друг с другом. Из-за этого зачастую можно было упереться в тупик, прогуливаясь по здешним улочкам. К ярмарочным рядам из портовой части вели каменные плиты, которые красиво устилали собой землю. Но уже на самих улицах между палаток эти плиты были практически не видны. Они покрывались густой грязью, которую намешали ноги покупателей в спешке бродящих между прилавков. Уильям немного не добежал ко входу на ярмарку. Он решил забежать под старую Иву, чья ветвь скрыла его от прохожих, которые уже в спешке шли ему навстречу, чтобы успеть занять для себя лавку у причала, убедившись, что его никто не видит, Уильям достал из кармана своего плаща шелковую темную шапку с белой шнуровкой у левого виска. Он хотел, чтобы к нему относились как к ребенку из племени Ширинтон, ведь он родился в семье высоких людей. Но его белые волосы говорили всем о том, что он является ребенком племени людей маленького роста, за которого его частенько принимали поэтому Уильям принял решение носить эту шапку, пока ему не исполнится тринадцать лет. А когда все поймут, что он из племени высоких людей и перестанут спрашивать его второе имя, тогда можно будет не прятать свои волосы. Убедившись, что его маленький секрет был хорошо спрятан от любопытных глаз шапкой, он побежал в догонку брату. Ярмарка была настолько переполнена посетителями, то иногда трудно было добраться от одной торговой лавки к другой, никого при этом не задев. Торговые палатки были расположены по краям широкой улицы. Здесь можно было купить все, что угодно, от швейной иглы до самых редких морских животных. Но все это можно было и выиграть, или проиграть, смотря какое у вас везение. И еще здесь можно было устроить обмен, если ваша вещь была по нраву хозяина той вещи, которая по нраву вам. «Пакс, где ты?» — кричал Уильям, пробираясь сквозь толпу людей, высматривая среди них брата. От ярмарочного шума голос Уилла был практически не слышен, поэтому он перестал кричать, поняв, что это бесполезно. Пробираясь вглубь улицы, Уильям успел послушать много бесед незнакомых ему людей, но суть ни одной из них так и не удалось понять. Лишь странный разговор одной ширинтонской парочки заставил его на миг остановиться. Те были в грязной одежде, напуганные и с удивлением рассматривали всех вокруг, а особенно их удивляли люди из племени Гадархит. Спутница то и дело просила своего друга уйти обратно в лес, но тот ее не слышал и не слушал, так как и сам пребывал в слегка заметном шоке. Вскоре на парочку указал пальцем пожилой сэр невысокого роста, обвинил их в воровстве и устроил за ними погоню. Не то чтобы Уильям любил подслушивать чужие разговоры, просто та парочка показалась ему странной, и, судя по их внешнему виду, те люди нуждались в помощи. Отчасти желание им помочь и привлекло его внимание. Засмотревшись на ту странную пару, Уильям случайно коснулся руки высокой пожилой женщины. Случившееся заставило его посмотреть ей прямо в глаза, чтобы извиниться. Незнакомка в яркой желтой конусной шляпе, сведнеющемся из-под нее седыми волосами, ответила ему пустым безжизненным взглядом. «Извините», — лишь это успел произнести Уильям, как между ним и пожилой незнакомкой, быстро крутя педали одноколесного велосипеда, неожиданно промчался шерингтонский юноша в костюме клоуна. Клоун улыбнулся Уиллу и посигналил. Нажав на свой красный нос, затем он немного притормозил, чтобы удержать равновесие, и после привычного ему приветствия поехал дальше. Действие местного велосипедиста заставили упитанного гадархитского мужчину втянуть живот, чтобы его не задело педалью, после чего тот высказал все свое недовольство, протянув букву О. А в это время незнакомка уже достала мандарин из такой же яркой, как и вся ее одежда, сумочки, и с завидной точностью запустила его прямо к клоуну в затылок. Затем, не проронив ни слова, та отправилась по своим делам, ловя на себе настороженные взгляды окружающих. Юноша не удержал равновесия и с криком грохнулся на плиту позади Уильяма. Никто не стал помогать ему подняться, люди лишь осуждающие перешептывались о чем-то, проходя мимо него. Но Уильям не смог обойти бедолагу стороной, ведь он всегда старался помочь тем, кто нуждался в помощи, «Наверное, отчасти из-за этой черты характера его и тянет на тот корабль». Клоун сидел на каменной плите, держа в одной руке мандарин, который бросили ему в затылок, а другой поправлял мятый колпак на своей русоволосой голове. Вскоре он заметил, что к нему спешат на помощь, и тут же заулыбался. «Наверное, продолжил играть роль веселого клоуна», — решил Уильям. «Я вижу, ты хочешь помочь» но не нужно этого делать, я сам помогу себе. Сам поднимусь, скажу «хоп» и, забавно двигаясь, встану на ноги». Юноша посмотрел на Уильяма и понял, что после всего только что им сказанного, тот не собирался уходить. «Это мисс Тора Форн, к ней лучше не подходить. Я был близок, и смотри, что она со мной сделала. Так что я бы советовал тебе пропускать ее вперед, когда окажешься с ней в одной очереди. Так все делают». «Совет дельный даю!» Юноша заглянул в глаза Уиллу, будто что-то стал в них высматривать. Такой пристальный взгляд и быстрая смена настроений немного насторожили Уильяма. Он незамедлительно стал подумывать, что парень слегка не в себе. «Так тебе нужна помощь или нет?» Вопреки услышанному, увиденному и своим домыслам все же решился спросить Уилл. «А ты сможешь помочь?» «Да, что нужно делать?» «Ты не знаешь, что нужно делать, но уверен, что сможешь это сделать!» «Ха-ха-ха!» <смех> — посмеялся клоун. Уильям немного растерялся, не зная, что ответить. Он впервые в одиночку пытался помочь незнакомому человеку. Поэтому сейчас он застыл на месте, как вкопанный в ожидании, что его все же попросят о помощи. Юноша быстро огляделся по сторонам и также быстро вернул свой взгляд к Уильяму чем еще больше подтвердил догадки о том, что он не в себе. «Ты здесь один?» — продолжил незнакомец, указывая на свое разрисованное краской лицо. «Знаешь, кто может скрываться под маской клоуна?» «Кто угодно!» «Поэтому все дети и боятся клоунов!» «Надеюсь, тебе не стало страшно?» «Я не добивался этого!» «Я не испугался!» К искреннему удивлению клоуна ответил Уилл, показывая всем своим видом, что не боится его. Он понял, что тот хотел его напугать, рассказывая свои байки. Велосипедист слегка разочаровался, поняв, что его план не увенчался успехом. Но все же он не терял надежд и достал свой главный козырь, который, должно быть, срабатывал всегда. «Не боишься меня?» «Правильно, меня не стоит бояться!» Клоун стал говорить тише и, настороженно оглядываясь по сторонам, подозвал Уильяма к себе. «Знаешь...» «Кто бросил в меня этот мандарин? Ее зовут Дора Торафарон. Тридцать лет назад в этот город ее принес огромный орел. Никто не знает о ней ничего, кроме одного. В детстве она отправилась учиться на тот самый корабль, который сегодня приплывает в порт. Она никогда не ходит на него смотреть, потому что знает его наизусть. Она ни с кем не разговаривает, только со своей собакой». «Когда никто на нее не смотрит, и все знают, что на кого она посмотрит так, как только что посмотрела на тебя, того будет ждать беда. Не знаю, когда это случится, но уверяю тебя, что это правда». «Зачем ты рассказываешь мне это?» Не понимая намерения клоуна, Уильям остановил его байку. «А что тогда тебе нужно?» — возмутился велосипедист. «Хочешь нажать на мой нос? Держи, поиграй с ним». «Пока я буду искать педали своего велосипеда, которая не пойми, куда пропала!» Клоун протянул свой красный нос и стал ждать, что его возьмут. Но Уильяму нос незнакомца был неинтересен, ведь он сюда не за этим пришел. «Мне не нужен твой нос. Я хотел тебе помочь и спросить, не видел ли ты моего брата. Мы с братом очень похожи, и на нем сегодня такой же плащ, как на мне». «Ты мог решить, что видишь меня во второй раз, если до того, как увидеть меня, встретил моего брата?» «Интересно», — задумался клоун. Уильяму показалось, что он обратился по адресу, когда в его сторону уже в который раз устремился пристальный, все изучающий взгляд велосипедиста. Но все его надежды рухнули, когда он понял, что клоуна заинтересовал локон его белых волос, торчащих из-под шапки. «А волосы у твоего брата такие же светлые, как и у тебя?» — спросил клоун и после пары секунд раздумий добавил. «Хотя я мог и не обратить на это внимание, если он так же старательно прячет их». Уильям не успел ответить клоуну, так как ему пришлось быстро отпрыгнуть в сторону, чтобы его не сшибли длинным, большим бревном, которое несли двое высоких рыночных рабочих. К бревну был привязан брезентовый мешок, из трещин которого вытекала вода. Еще из тех трещин вылезали желтые полупрозрачные лопасти обитателя океана. Многие ошибочно могли бы предположить, что в том мешке осьминог, и были бы неправы, так как в мешке, который несли рабочие, находился огромный старый спирк. Два этих водоплавающих отличались друг от друга не только цветом. Проникновенный взгляд спиргов говорил о том, что они являются более разумными существами, чем осьминоги. Поэтому их так любили покупать состоятельные семьи со всех онерлитовских земель. Сейчас как раз одна из таких семей шла следом за теми рабочими и громко, чтобы все их слышали, хвасталась своей покупкой. Поговаривают, что спирги приплыли в здешние воды вслед за появлением того самого знаменитого корабля. Будто тот показал им дорогу в эти края, и теперь они водятся у глубоких вод. До того рокового дня никто и никогда не встречал спиргов. «А ты везучий!» — лопая в ладоши, поздравил Уильяма клоун. «Как тебя зовут?» «Уильям Обих», — представился Уилл, ожидая, что сейчас у него поинтересуются о втором имени, но клоун не стал этого делать. «Меня зовут Элинар Цельтер», — представился клоун, удивленному Уиллу, чем еще больше его удивил. «Да!» У меня гадархитское имя, хоть я и ширинтонец, другого имени у меня нет. Оба моих родителя из племени людей, которые вышли на эти земли из пещер. Только я ни разу не видел своих родителей, так о них говорит моя бабушка». И Линард поднялся на ноги и поднял свой велосипед вместе со сломанной педалью, которую только что нашел под толстым слоем грязи. «Я, как и ты, ребенок двух племен, только мне скрывать нечего». «Здесь всем плевать, кто ты и каким вырастешь. На тебя обратят внимание, если тебе есть чем похвастаться. Бывай себе, Уильям Обих!» Элинард уже собрался уходить, но Уильям остановил его, ведь он так и не получил ответ на свой вопрос. «Так ты не видел моего брата?» «Нет, я не видел твоего брата. Такой плащ, как сейчас на тебе, я вижу впервые!» Элинард уже почти скрылся в толпе, Но все же успел дать Уильяму дельную подсказку в поисках брата. «Подумай, зачем твой брат пришел сюда? О прилавка с этим товаром и следует искать его!» Уильям понял, на что намекал и Линорд. Он вспомнил, что Макс мечтал о маленькой деревянной копии корабля «Трафальгар». А значит, нужно было искать место, где продают такие сувениры. Продолжив искать брата, Уильям заглядывал в каждую торговую лавку, попадавшуюся ему на пути, но так и не мог найти нужную. Он забрел далеко вглубь ярмарочных улиц. Сюда уже не попадали солнечные лучи, так как их не пускали кроны высоких деревьев. Листья на этих деревьях росли только высоко, у крыш домов, а нижняя их часть казалась сухой и безжизненной. Здесь даже днем на стенах домов уже горели факелы, освещая мрачную улицу. Ужасная вонь от тухлой рыбы заставляла нос Уилла сморщиваться. Он остановился у торговых лавок, которые своим видом напоминали заброшенные старые кладовки. Отсюда хотелось уйти, а не купить что-нибудь. Но, несмотря на все это, люди здесь выстраивались в очередь практически у каждого прилавка. Внимание Уилла привлек пожилой невысокого роста сэр, относящийся к племени Гадархит. Старец в грязном брезентовом фартуке и резиновых сапогах быстро пробежал мимо него, волоча за собой большую железную кастрюлю, наполненную с горой рыбьими головами. Он посмотрел на сморщенное выражение лица Уилла и улыбнулся ему. — Той, кому они очень даже по вкусу! Смотри, тебя сейчас собьет! — проговорил старец и засмеялся, показав огромную дыру во рту от недостающего переднего зуба. Уильям посмотрел себе за спину и успел уйти в сторону от приближающегося к его голове огромного старого сундука, который несла пара рыночных рабочих. Теперь Уилл понял, что здесь всегда нужно быть на чеку, если хочешь, чтобы твоя голова осталась целой. Гадархидец с рыбьими головами громко хихикнул, когда понял, что беда миновала голову Уильяма. Он мог бы, не приседая, пройти в круглую дверь собачьей будки, у которой только что остановился. Старец достал ржавый железный свисток из кармана своего фартука, вложил его в дыру от недостающего зуба и, как следует, дунул. После того, как раздался звонкий свист, проходящие мимо люди, как по команде, отступили от будки на пару шагов и продолжили заниматься своими делами. След за утихающим эхом свиста будка затряслась. Уильям немного испугался, но в других он этого не заметил. Даже шерингтонский мужчина в черном кожаном плаще и шляпе, который спал на деревянном стуле рядом с будкой, только лишь приподнял свисающее без опоры лицо. Он посмотрел на кастрюлю с рыбьими головами и безмятежно продолжил спать. Тогда Уильям решил, что бояться не стоит, раз все вокруг так спокойно отнеслись к происходящему. Но так как высотой будка была ему во весь рост, Уилл все же на всякий случай сделал пару шагов от нее. Вскоре из будки вслед за тихим рычанием вышли три грязных, больших черных ротвейлера. Каждого из них удерживала всего лишь тонкая цепь, они выглядели спокойными но их недоверчивые глаза, которыми они рассмотрели каждого, кто оказался в их поле зрения, слегка пугали. «Наверное, такое чувство охватывало каждого, кто впервые увидел этих собак», — успокаивал себя Уилл. Осмотрев свою территорию, четвероногие принялись уплетать рыбьи головы и лишь изредка поглядывали по сторонам. Когда Уильям уже собрался продолжить поиски брата, его плеча коснулась чья-то рука — Он резко обернулся и от неожиданности непроизвольно громко вздохнул. Перед ним оказалась Ширинтонская женщина, за спиной у которой стояли трое одинаковых детей, примерно такого же возраста, как и сам Уилл. Дети оказались близнецами, двое братьев и их сестра. У каждого из них были одинаковые огромные чемоданы, которые они с трудом держали в руках. Эта семья была обмотана цветными яркими тряпками, которые выделяли их из толпы остальных ярмарочных покупателей. Женщина под капюшоном носила прическу с тремя косичками, по одной у виска и одну сзади. Такая же прическа была и у ее дочери, а у сыновей были коротко подстрижены русые волосы. «Ой, извините, мы вас не напугали?» Чувством вины спросила женщина, смотря на Уильяма сквозь свои очки с круглой оправой. «Нет», — быстро ответил Уилл. Он решил, что если ответить сразу после заданного вопроса, ему точно поверят. «Он испугался собак и не может прийти в себя», — сказал один из братьев, у которого на голове был капюшон красного цвета. «Что с ним теперь будет?» Задумавшись, спросил он у брата. «Его отправят лечиться и не вылечат. Грустно как-то», — с отчаянием добавил брат, у которого на голове был капюшон зеленого цвета. «Вот только где лечат от испуга, мы не знаем». Братья в замешательстве посмотрели друг на друга и пожали плечами, сделав выводы, что Уиллу не помочь. С ним все в порядке, ему просто понравились косички Флорины и Лилиан, добавила женщина, заметив, что с ее дочерью не сводят взгляда. Этими словами она заставила свою дочь слегка засмущаться. Уильям знал, что неприлично пялиться на людей, поэтому он решил найти, куда можно было направить свой взгляд чтобы не смотреть на Флорину Лилиан, Тогда его глаза непроизвольно скакнули в сторону братьев, которые сейчас также неотрывно смотрели на него, как он секунду назад на их сестру. «Мама считает, что волосы, заплетенные в косички, это самая подходящая прическа для Флорины Лилиан, сказал близнец в красном купюшоне, довольно улыбаясь. Он положил руку на плечо брату, который тут же ее сбросил. «Потому что другие ей не подходят», добавил другой брат и также довольно заулыбался. «Смейтесь сколько угодно», — ответила Флорина Лилиан, окинув братьев недовольным взглядом. «Зато я не горжусь тем, что я старше на две минуты и выше на два сантиметра. Как это делаете вы?» После сказанного Флориной Лилиан братья стали жаловаться маме и доказывать, что один из них и вправду выше другого, а другой старше первого. «Вы последний в очереди к тележке с мороженым?» – спросила женщина, успокоив братьев. Уильям обернулся к ряду торговых лавок, у которых стоял, и понял, что забрел в очередь за мороженым. Деревянная тележка мороженщика была похожа на куб. Ее накрывало белое мешковатое покрывало, по которому непрерывно стекала вода от таящего льда и копилась в лужу под тележкой. Следы от нарезанных фруктов, лежащих на той тележке в треугольной железной миске, раскрасили в свои цвета светлую рубаху гадархитского продавца. Мороженщик, чью почти только голову было видно из-за прилавка, глубокой ложкой доставал плохо порубленный лед из отверстия в тележке, после чего высыпал содержимое ложки в бумажный треугольный стаканчик, добавлял фруктов по вкусу и продавал нетерпеливым покупателям. «Как можно есть мороженое, когда так воняет рыбой?» Тихо произнес про себя Уилл и убедился, что никто из стоявших в очереди его не услышал. «Я не стою в очереди за мороженым. Я ищу здесь своего брата», проговорил Уильям и поспешил отойти в сторону, чтобы освободить место в очереди. Внимание Уильяма привлекли кожаные чемоданы коричневого цвета, которые были у каждого из троих детей той женщины. Их те с трудом тащили за собой, продвигаясь в очереди. Возможно, они тоже поплавут на том корабле, подумал Уилл. И неплохо было бы с ними познакомиться или даже подружиться, раз уж завязался хоть и неуклюжий, но все же разговор. Следуя намеченному новому плану, он поспешил снова занять место в той очереди. Как только он это сделал, нему тут же обернулась Флорина Лилиан, будто ждала его, предположил Уилл. Но его догадка оказалась неверной. Она обернулась из-за того, что он забрызгал ее ботинки, наступив в лужу рядом с ней. «Извини, я не хотел тебя испачкать», — насторожно проговорил Уилл, не зная, какую реакцию ожидать на забрызганные им ботинки. На его удивление Флорину Лилиан ничуть не расстроила сложившаяся ситуация, а наоборот, даже повеселила. «Они уже износились, ничего страшного», — Флорина Лилиан на секунду задумалась, прокручивая в голове сказанное с собой только что. «Я не хочу сказать, что если бы они были только что приобретены, я бы расстроилась. Я так сказала, чтобы ты не чувствовал себя виноватым». В зарождавшейся беседе воцарилось неловкое молчание, как со стороны Уильяма, так и со стороны Флорины Лилиан. Но Уилл не мог стоять и терять время впустую, ведь ему нужно было скорее найти Макса и успеть к отплытию корабля. Ещё нужно было успеть попрощаться с родителями, так что времени у него практически не осталось. «Ещё раз прошу прощения», — Уильям говорил в спешке. «Меня зовут Уильям Обих. А какое второе имя? Или ты уже знаешь, какое из двух имён будешь носить?» Обернувшись, в один голос спросили братья и стали с нетерпением ждать ответа. «Это моё единственное имя», — ответил Уилл, предварительно проверив обод своей шапки чтобы убедиться, что из-под нее не вывлился ни один локон его волос. «Мне не давали второго имени. Оба моих родителя из племени Ширингтон». «Кажется, братья не заподозрили, что от них что-то скрывают», — решил Уилл. Ведь, услышав его ответ, они тут же отвернулись, продолжая утомительно ожидать встречи с мороженщиком. А вот о чем задумалась их сестра, осматривая его шапку. Понять у него не получилось. «А меня зовут Флорина Лилиан Эмгли», «Можно просто Лилиан. Мама считает, что я буду носить имя племени Ширинтон, но я не спешу привыкать к нему, ведь еще не пришло время определиться». Братья не заставили себя долго ждать и снова вмешались в разговор, ведь была затронута интересующая их проблема. «А меня зовут Кли Сэм Хэмгли». Искривляя лицо от недовольства, представился близнец в красном капюшоне. «А меня Клоэ Эдди Эмгли. С таким же недовольством представился еще один брат, чью голову накрывал капюшон зеленого цвета. «Нетерпением ждем, когда узнаем, что нам достались швейрингтонские имена. Послушай только». «Кло!» — протянул Эди, после чего возмутился еще больше. «Если подойти к лавке с аквариумами, я с легкостью смогу найти там лягушку с таким же именем». «Акли!» — повторив за братом, протянул другой Сэм. «Я могу сделать то же самое, и лягушка с моим именем будет толще и страшнее». «Он нас не поймет, братик! У него ведь всего одно имя!» «Конечно, не поймет, братик!» После высказанного недовольства братья снова направили весь свой интерес в сторону тележки с мороженым, но все же продолжали краем своих ушей подслушивать чужую беседу. «С ними не соскучишься», — насмехаясь над проблемой своих братьев, сказала Лилиан. «Но иногда за них приходится краснеть». Уильяма братья тоже повеселили. Но он смеялся не над их проблемой, так как проблему правил двух имен он воспринимал очень серьезно. Его насмешила подача, с которой они делились своим негодованием. «Я хотел спросить, не видела ли ты моего брата? Он первым вбежал на ярмарку, и я теперь не могу найти его. У нас с ним одинаковые плащи. Тебе могло показаться, что ты уже видела меня, если до этой встречи видела моего брата?» — поинтересовался Уильям и стал с нетерпением ждать ответа. «Я видела тебя впервые. Выходит, что я не видела твоего брата», — с сожалением ответила ему Лилиан, пожимая плечами. «Мы тоже не видели его», — на секунду обернувшись в один голос добавили братья, напоминая, что они все еще слушают их. Получив неудовлетворительные ответы, Уильяму пришла в голову идея. Он вспомнил слова Элинарда, что нужно искать лавку, в которой продавалось то, что интересовало его брата. Может, вы знаете, где продаются деревянные сувенирные корабли? Добавил Уилл, обращаясь уже и к братьям, раз они активно участвовали в разговоре. Мой брат мечтал о таком. Возможно, я найду его там. Лилиан и братья не успели ответить Уиллиму, так как мама позвала их к себе, напомнив прихватить свои чемоданы. Мы сегодня поступаем учиться в школу спасателей на Трафальгар. Рада была познакомиться с тобой, Уильям Обих. В спешке, отдаляясь, попрощалась Лилиан. А лавка с кораблями находится за тремя перекрёстками вглубь ярмарки. Мне тоже было приятно познакомиться, лишь это успел сказать Уильям вслед уходящей Лилиан.